Внутри волны частица, внутри частицы волна. Говорят, что на рубеже веков чаще происходят странные и удивительные события. Возможно, в эти времена и людям в голову приходят всякие нестандартные идеи. Во всяком случае, именно в 1900 году немецкого физика Макса Планка посетила ошеломляющая мысль. Макс Планк... 1858-1947 годы. Немецкий физик-теоретик. Работал в области термодинамики, теории теплового излучения, теории относительности. Основная научная заслуга – создание квантовой теории, пришедшей на смену классической физике, не дающей объяснений на атомном и молекулярном уровнях. Ученый, Разбирался с вопросом об испускании излучения нагретыми телами. Задача, стоящая перед ним, считалась трудной, но не такой, чтобы привести к революционным переменам в науке. Более того, Планка незадолго до этого пытались отговорить от занятий физикой, поскольку считали, что она практически завершена. Однако, как Планк не бился над задачей, Уже известные методы никак не позволяли ее решить. И вот тут-то он сообразил, что излучение, испускаемое телом, идет не непрерывным потоком, как льется вода, а разбегается малюсенькими порциями. Назвал он эти порции квантами. Казалось бы, возродилась идея Исаака Ньютона о том, что свет — это поток частиц корпускул. Но планковские частички кванты представляли собой нечто особенное. Они обладали различной энергией, и она зависела от такой волновой характеристики, как частота излучения. Вот это и было неожиданным выводом, парадоксом. Вроде бы частица, а в ней словно бы заключена волна. Сам планк был поражен созданием такого кентавра. И неизвестно, как бы дальше развивались события в физике, если бы с помощью этой идеи не нашли объяснения многие экспериментальные факты. Теория Планка получала все больше подтверждений и стала именоваться квантовой теорией. Она во многом повлияла на облик современной науки.